Глава седьмая. Артисты и раперисты. Прибывающие во власти бесноватого дурмана, кзиртские тумены с исполненным ярости визгом вырвались из портала, чернеющего вдоль разрушенных городских укреплений раканы, отчего создавалось впечатление, будто тысячи змеиных языков выскакивают прямо из крепостной стены. Вопящее и хрипящее от бешенства воинства гонимое жаждой крови, Бросалась в разные стороны, дабы сеять смерть И тотчас разбивалась остальные ряды зеленокожих гигантов Закованные в тускло мерцающие боевыми чарами доспехи Клыкастые исполины сплошной стеной окружили прилегающее к порталу пространство Подобно высоким скалам, обрамляющим плещущееся озеро желтой грязи Могучие орки без устали размахивали хрардарами Разрубая рвущихся к ним тщедушных песочников И передовые шеренги благородных воинов По колено увязли в истекающих кровью рассеченных трупах Поле битвы не умещает метвецов Трех стоял на вершине полуразрушенной башни В окружении орских вождей И взирал на жестокую мясорубку, кипящую вторые сутки Придется вновь расширить кольцо воинов Иначе они утонут в трупах «К вечеру расширим!» — согласился Гронг неотразимый удар. «К тому моменту из ругадара прибудет последний кулак лучниц. Дьявам не помешает размяться перед серьезными битвами. Вот и мы поручим прикрывать смену лавин. В любом случае, Совет Кланов просит тебя не закрывать этот портал столько, сколько возможно. Воинам нужна битва, а когда дождешься этого килым паха из пустыни...» Одному Рэдгарду Кровавому известно. — Я надеюсь, он не собрался отправить в портал все свое войско. Крыт широкая ладонь злобно щелкнул клыками. — Иначе мы будем рубить этот поток до старости. Огненный смерч, быть может, расширим пространство перед порталом до размеров полноценного поля боя, чтобы ввести в сражение хотя бы пятую часть Орды, а не дразнить жаждущих битвы орков двумя лавинами везунчиков. Коим выпала удача охранять портал. «Хорошая мысль!» Кищно оскалился от гарк могучая спина. «Я бы предложил расширить еще и сам портал, дабы змеиные языки могли проходить через него быстрее. Чем больше их будет попадать сюда, тем меньше войск приведет из пустыни Келымпах. Мы ослабляем его силы!» «Тридцать миллионов сабель не перебить через этот портал!» — возразил Трерк. — Так открой рядом еще парочку! — вскричал Гронк. — И эффективность сечи возрастет! — Не все сразу, брат! — Трерк улыбнулся. Благородные и бесстрашные орки жаждут битвы, и все тут. Им все ни почем, сколько бы миллионов змеиных языков не явилось сюда из раскаленной Редхаш. Этот портал мы пока расширять не будем, но под утро зажжем еще один в Сабию. «Есть ли новости от графа Рейнора? Каковы вести с границ?» «Полчаса назад от человека Рейнора прибыли гонцы», — ответил Дгарк могучая спина. «Они сообщают, что кзирские тумены накапливаются на границе мерги у разрушенной пограничной стены. Тумены принадлежат другому сыну Келымпаха и пока не вторгаются в авлию». «Дети великого хана ревностно относятся к своей добыче» усмехнулся крыт с широкой ладонь. «Видать, заранее поделили человеческие королевства меж собою. Интересно, кому Келымпах отдал ругадар Чью голову мы должны швырнуть к ногам благородных орков на совете кланов?» Сразу после заключения альянса союзники направили несколько отрядов к кавлийским границам, дабы наблюдать за действиями песочников и заметить появление армады Келымпаха. Было решено составить разведывательные отряды только из людей. Сие даст возможность не афишировать альянс. В конце концов, мало ли для чего в человеческие королевства явились орки. Может, устроили набег, воспользовавшись удобным случаем. Благо, Семила разлилась необычайно, и охранять границы ругадара нет нужды. Гронг неотразимый удар даже применил изрядную военную хитрость по этому поводу. Во время сечи захватил нескольких тхиханов и вместо того, чтобы убить их, и насадить головы на копья, отпустил. Предварительно, конечно, он взял с них слово, что вельможные зирды вернутся с выкупом, иначе он перебьет их ухтанов, также плененных в тот день. Разумеется, песочники поклялись всем, чем только могли, что пришлют караван с богатыми дарами, и, разумеется, никто не думал им верить. На своих ухтанов тхиханам наплевать, сие прописная истина, известная любому орку. Отпустили их, дабы усупить бдительность Келымпаха и того, кто является мозгами великого хана. Пока шел торг о размерах выкупа, Гронг неотразимый удар вовсю хвастал перед якобы захваченным в заложнике герцогом Намфором, что сидел связанный там же. Могучий орк требовал выкупа и заявлял что народ Ругадара родил на свет могучего шамана, который силен настолько, что даже открыл портал через Семилу. Правда, портал просуществовал недолго и вскоре угас. Но это даже хорошо. Пока шаман восстановит свои силы и откроет его вновь, у вынужденно застрявших вавлей орков будет больше времени на сбор трофеев и получение выкупа. Так что герцогу стоит поторопить своего венценосного братца с выкупом иначе клыкастый исполин отправит в столицу Авлии голову герцога, а тело бросит на растерзание стервятникам. При этом разговоре плененный герцог Намфор выглядел подавлено но держался дерзко и не скрывал враждебности по отношению к оркам. Когда отпущенные на свободу Тхиханы торопливо ретировались прочь, словесная перебранка Гронга и герцога достигла апогея. «Человек, обещал орку Кару, неспосланную великими богами», В ответ орк смеялся ему в лицо. Поверит Келымпах все спектакли или нет, не суть. Главное, что рассказ хиханов его запутает, и великий хан не сразу поймет, что люди и орки объединились против него. А тот глупец, один из его сыновей, что командует захватившим ними и войском, похоже, вообще не понял ничего, раз продолжает посылать в этот портал свои тумены. И это хорошо. Сейчас весьма важно выиграть время дабы собрать всех человеческих магов, что еще живы. И в этом предприятии Трерк преуспел весьма посредственно. В той или иной мере волшебный потенциал Авлии удалось спасти. Чародеев же из Мергии и Нимии уцелело всего ничего. Армады змеиных языков слишком огромны. Они истребляют людей столь быстро, что доблестные орки либо опаздывают с помощью, либо являются в самый последний миг когда человеческих магов осталась лишь малая горстка. Посему, как только вести с границ придут от всех разведчиков, Трерк откроет портал Сабию. Быть может, хотя бы там удастся спасти большее число чародеев. Белый маг рассказывала, что сабийцы не питали иллюзий по поводу скорой войны. Если они подготовились к ней так, как к то шансы есть. Заодно оттуда можно предпринять попытку выяснить, что происходит в Галтании где всем заправляет Тинемак и Монор. И успеть воплотить в жизнь все планы весьма важно до появления армат Келымпаха, ибо после будет уже не до того. Сейчас граф Рейнар с отрядом лазутчиков находится на границе с Мергией. Лучше них те места не знает никто. Еще десяток отрядов король Дамилунг разослал вдоль границы с пустыней. Донесения от них должны поступить до полуночи. Еще один батальон возглавил герцог Нафор лично. Он с шумом и излишним пренебрежением скрытностью водит его вдоль Семилы, якобы наблюдая за границей с орками. Кто-либо из змеи шпионов наверняка наткнется на него, и увиденное не облегчит песочникам понимания происходящего. Почти все уцелевшее авлийское войско сейчас рыскает на подступах к Раконе, дабы ни один из возможных лазутчиков дзирских ханов не сумел добраться до города и увидеть великое множество орских шатров заполнившая поля за раканой. Пожалуй, пространство перед порталом стоит расширить с наступлением сумерек. Если кто-то из гзирдов успеет вернуться прежде, чем его сразит орхская сталь или затопчут свои же соплеменники, одурманенные зельем бешенства, то он лишь поможет воплощению планов совета. Все, что увидел выживший, это разрушенный человеческий город и несколько орхских лавин, окруживших портал. Сие никак не устрашит Килымпаха. — Огненный смерч! — на башню зашел орский воин из отряда Гронго. Прискакал гонец от человеческих лазутчиков. Остатки армии экзирдов по-прежнему сидят на границе с пустошью. Их у Лусхан рассылает Павле и небольшие разведывательные отряды в две-три тысячи сайбель. Но основное войско не двигается с места. — Ждут подхода основных сил из пустыни! — хмыкнул крыт широкая ладонь разглядывая очередную волну змейных языков, выплескивающуюся из портала. — Гзеерская саранча слишком занята грабежами человеческих королевств. Интересно, зачем им столько рабов, если некромант повержен? Они истребили овлийцев подчистую, а овлия безлюдила отсюда и до самой пустоши. — Вероятно, Эманор воззвал к какому-нибудь другому некромосу, — пожал плечами Гронг и же там в Некросе полно! Или нам известно не все, и что-то укрылось от нашего внимания!» Слова брата заставили Трер-говной задуматься о предстоящих событиях. Предположение Громга не было лишено истины. Что-то во всем происходящем было неправильно. Что-то выбивалось из стройного ряда умозаключений. Сын Килымпаха добивал Авлюю последним ударом. Как вдруг появилась Орда и нанесла ему сокрушительное поражение. Оставшись с десятой частью былого войска, он скрылся в Радхаш, дабы вернуться с бесконечными миллионами сабель. Это понятно. Понятно и то, почему вот уже двое суток кзирды сидят в обороне, отгородившись от Орды половиной Авлии, превращенной в обугленные руины. Бесчисленные тумены отца, заняты уничтожением и разграблением других человеческих королевств. И для того, чтобы собрать войско, способное своей численностью раздавить Орду, «Требуется время. Непонятно другое. Если некромант повержен, зачем змеиные языки по-прежнему истребляют людей поголовно?» Два часа назад Трерк посетил Мергию. Он переместился порталом в башню Ламинара, дабы выяснить положение дел, захваченные песочниками стране. Один из близнецов-чародея Фавлий, Синемак Хейконур, сопровождал его в этом путешествии. Из башни открылся вид на обезлюдившую местность над которой кружили огромные стаи стервятников. Вдали можно было разглядеть бесконечную реку из пленников, текущую к песков. С помощью Хаиконора они посетили все башни Мергии, и везде картина оказывалась одинаковой. Благородные иглы были заброшены, их хозяева либо покинули страну еще во время хаоса, последовавшего после дворцового переворота, либо погибли прямо в башнях, сражаясь до последнего. И каждый раз с их вершины виднелись безжизненные пепелища и длинные вереницы рабов. Осмотреть Нимию времени не было, но спасенные из немейского форта воины и маги принца Зигфрида в один голос утверждали, что катастрофа, постигшая их королевство, еще страшнее. Нимия суть государства равнинное ее леса невелики, и не имея чищоп, укрыться от захватчиков негде. Гзиртские полчища выжили страну и безо всякой жалости перебили всех, кого не смогли угнать в рабство. И сие настораживало Трерга более, нежели скорое появление из пустыни змея языка и армады. Некромант пал, и стальные подземные пещеры его города полностью поглотился пожирающий огонь, так утверждают эльфы. Князь Эльфиндил Эльфийский осведомлен о коварных планах поверженного Кену Джейсона. Он выражал намерение провести переговоры с другими детьми некромоса и заключить новый договор о взаимоотношениях детей богов между собой. Эльфы огласили, что сутью всего договора станет невмешательство древних рас в бушующую в Африке войну. Разумеется, никто не ждет от них полного прекращения работорговли, но ее размеры по логике вещей не стали бы превышать обычно существующих потребностей, кое всегда регулировались гномами. Почему же тогда Келымпах не отказался от столь поголовного захвата рабов? Гзирды продолжают убивать всех, кто осмелится поднять против них оружие. Остальных же обращают в рабство поголовно, не щадя даже детей, которые, суть, бесполезны в подгорных копях. Да и основная часть их и не перенесет долгого и изнурительного перехода по раскаленной Радхаш. «Жара и жажда умертвят их». Не выгоднее ли было оставить людей с детьми там, где они были схвачены, дабы человеческое племя продолжало создавать всевозможные плоды своего труда, которые можно будет отобрать в ходе следующего набега через несколько лет? А может, деяния Келым-Паха далеко не столь бестолковы? Уж не договорились ли эти богов между собой так, как удобно лишим самим, что сначала начала времен и происходило на парне всегда? Ведь эльфы, зависимы от некраса, не меньше нежели не кромо и отель сериола если некроманты разъяренные гибелью целого города своих соплеменников, потребовали от эльфов некой компенсации то что если не кровь могло заинтересовать их некроосам ничего более не нужно как в общем то не нужны мы сами эльфы и вновь на поверхность всплывает синий ма имонор с его планом уничтожитьитель сериол какова его судьба эльфы настигли его и сразились за коварство Или же Гронт неотразимый удар прав, и верховный маг Галтании сумел заручиться поддержкой других некромосов? Или он продолжает действовать самостоятельно, имея в союзниках Келымпаха? В таком случае, насколько сильно его влияние на песочника, и есть ли оно вообще? Вопросов слишком много, ясности да нельзя мало. Пока понятно только одно, Келымпах действует по некоему плану, цели которого туманны. Вряд ли он просто решил истребить весь человеческий вид исключительно из ненависти. Земли людей его народу не занять. Они слишком холодны для гзирдов. Брачный союз песочника и человека не даст потомства. Гзирда людей существовать не может. Народу орков хватает Ругадара. В никогда не променяют свои острова ни на что. Стало быть, опустевшие человеческие земли будет некому заселить. Но дикие территории... Если таковые станут окружать Радхаш, грабить невыгодно. И как раз это хан из змеиных языков понимает весьма хорошо. Что же задумал Верховный хан? И хан ли? Желтый народ весьма хитер, подлый коварин но далеко не умен. Создать нечто грандиозное своим умом он не способен. Более ему свойственно украсть, подделать или же отобрать силой, раз уж таковой в избытке. Так чей же план воплощает сейчас Келымпах? Если Кенул Джейсон стал пеплом в пламени всепожирающего огня, и в чем его суть? Гронк, неотразимый удар, прибыли гонцы от людей, что ушли с разведкой на северо-восток, прозвучало позади на Орском. Их командир желает поговорить с представителями совета. Позволь ему зайти на башню, Гнарк, твердая рука, ответил Гронк. «Но проследии дабы его невозможно было увидеть со стороны сражения. Песочники не должны заметить его даже случайно». оровский воин удалился и вскоре вернулся с человеком, облаченным в легкие доспехи и плащ глинистых цветов, под стать истрескавшейся пустоши. Обильно покрытые дорожной пылью одежды лазутчика свидетельствовали о крайней спешке, с которой посыльный скакал в ракону. «Смерть к зирдам!» Человек коротко отсалютовал присутствующим и начал доклад безо всяких предисловий. «Мы нашли песочника в пустоши. Шесть туменов стоят лагерем в лиге от кромки растительности. Еще четыре тумена подошли к ним из пустыни спустя полдня». «Греются в тепле!» — хмыкнул Гронг неотразимый удар. «И накапливают силы». «Мы подумали так же», — кинул Лазучик. «Но вскоре две сотни змейных языков отправились к развалинам ближайшей деревушки, и мы последовали за ними». Пока они рыскали по обугленным развалинам в поисках добычи, мы прокрались прямо в руины и выкрали их Ухтана. Эрдис щедрейший был благосклонен в те минуты, и нам удалось уйти незамеченными. Все воины нашего отряда потеряли в этой войне свои семьи, и потому мы проявили весьма настойчивое пристрастие при допросе пленника. Ухтан рассказал, что хан Хонымпах, что командовал силами вторжения в Авлию, недавно встречался со своим братом к ханам кян захватившим мерги Будто бы ходят слухи, что брат попросил у брата военной помощи в разгроме орков, дабы не пристать перед отцом покрытым позором. Но оказание подобной помощи Кян-Импаха ценил в половину добычи, доставшейся Хон-Импаху уже, и в две трети той добычи, что достанется им обоим после уничтожения орков и захвата еще не захваченных авлийских провинций. Говорят, что хон паха возмутила столь безграничная жадность Кян-Импаха. И братья не договорились. Более того, они поссорились. И им Эмпах отбыл Радхаш просить помощи у отца, а заодно и обвинить брата в коварстве и предательстве семейных интересов. В свою очередь, Кян Эмпах также последовал в Пейшинг Кин с двадцатью караванами даров, дабы продемонстрировать отцу результаты своего полководческого таланта и указать на бездарность брата в военном деле. Оба хана, покидая свои войска, приказали Улус-ханам стягивать тумены к границе Мавлии и ждать их возвращения. «Хорошее известия хищно оскалился от Гарг могучая спина. «Вскоре нас ожидает славная битва! Пока же армии врагов не станут предпринимать никаких решительных действий! У нас есть несколько дней, пока сыновья килымпаха заискивают перед папашей. Самое время посетить Сабию!» «Огненный смерч! Может, не будем тратить время и отправимся туда прямо сейчас?» «Или хотя бы в сумерки!» — поддержал его громк неотразимый удар. «Как раз будет удобнее выводить из портала лавины, не так заметно в темноте!» Он кивнул на бурлящее внизу сражение. «Этот бой только дразнит воинов! Вожди специально ставят в первые ряды молодежь, дабы она обрела опыт столь несерьезной драки!» Но опытных бойцов сжигает пылающая в крови жажда битвы. «Трерк, я требую действий! Мы все требуем! Ты великий шаман! Вот и яви мудрость!» истина так!» — немедленно поддержали его остальные. «Пусть шаман скажет слово!» «Да будет, по-вашему!» Трерк сдался под давлением большинства. «Готовьте лавины. В полночь вдоль реки я открою портал». Одновременно в него смогут пройти две лавины, но я прошу мудрых вождей проявить сдержанность и не брать в поход всю Орду целиком. — За кого ты нас принимаешь, Огненный Смерч? — обиделся Гронк. — Возьмем лишь небольшой отряд, только тех воинов, кому не удалось побывать в битве, и только не волнуйся. Клыкастые гиганты, довольно ухмыляясь, покинули разбитую башню, и Трерк обреченно вздохнул. Короткая и быстротечная вылазка, которую он планировал, обернулась широкомасштабным рейдом, а вообще так даже лучше, и могучим бойцам, впадающим в уныние от отсутствия битвы посреди войны, не придется страдать от тоски. И можно быть уверенным, что удастся спасти всех сабийских волшебников, если таковые доживут до высадки орков в Сабии. За десять ударов сердца до полуночи бесконечные коробки лавин застыли перед речным берегом в безукоризненном строю. Подъехав к передовым шеренгам, Трерка шарашенно окинул изумленным взглядом теряющиеся вдали боевые порядки и посмотрел на брата расширившимися от столь нежданного ошеломления глазами. «Что да, на этот раз?» — возмутился громк неотразимый удар. «Мы отобрали только самых нуждающихся в битве. Здесь нет и Третьей Орды, меньше миллиона воинов». Управиться со столь несправедливым выбором до наступления темноты было весьма непросто. Такое войско только проходить в портал будет до полудня. Шаман посмотрел на брата. Как мы будем отступать столь великим количеством, если придется? Портал не бесконечен. А мы не будем отступать, удивился Гронк. Мы перебьем всех песочников, коих только сумеем найти, и неторопливо вернемся. «Для чего, по-твоему, мы собрали здесь только бойцов? А вдруг сабийцы оказались не промах и до сих пор бьются с гзирдами? Как сие случилось здесь, в Авлии? Хорошее войско в хорошей битве будет к месту!» Люди слишком слабы, чтобы продержаться против змеиных языков столь длительное время без союза с соседями. Вяло отмахнулся Трерк. «Ты прекрасно знаешь, сколь ничтожно среди них количество достойных представителей». «Знаю!» — не стал спорить Могучерк. «Большинство людей трусливо, безвольно и заботится исключительно о себе. И что с того? Пусть лучшие сражаются с нами плечом к плечу. Худшие же погибнут в рабстве или выживут. Трусливо укрывшись в норах и после заново наплатят ничтожеств. Будет на кого ходить набеги нашим потомкам. Мы бьемся не за человеческие королевства». «Мы сражаемся за будущее Ругадара! Ради этого не стыдно и с людьми объединиться! Твои слова!» «Мои!» — согласился шаман. Хотя лично мне более интересны человеческие волшебники. Великие боги наделили их не только силой, но еще и волей и способностью предпочитать действия словоблудию. Но даже среди магов иногда проявляются низменные черты человеческого народа. «А как же граф Рейнар и прочие подобные ему люди?» Гронк с любопытством посмотрел на брата. «Они не маги, но помыслы и деяния их весьма благородны. Дружба с ними тебя не тяготит». «Это так», — подтвердил Трерк. «Но общее число таковых людей столь ничтожно, что и помыслы, и деяния, и благородство их весьма успешно захлебываются в грязи своих соплеменников». И даже эти достойные представители человеческого народа держатся особняком друг от друга, не желают сплотиться и потому не способны ничего изменить. Взгляни на людей внимательно, брат. Даже сейчас, когда их виду грозит поголовное истребление, многие из них пытаются не сражаться, но спрятаться и переждать, в надежде на то, что именно их минует сия скорбная чаша. Что останется с остальными, им безразлично. «Но некоторые люди сражаются не только ради себя. Они озабочены будущим своего народа, подобно нам», — возразил Гронк. «Их, правда, немного, но они полны решимости». «Малая толика лучших представителей народа умирает за огромное стадо трусливых себелюбцев любцев», — брезгливо скрылся Трэрк. «Чем сие завершится? Лучшие погибнут, трусы и подлецы останутся». Израстят детей по своему образу и подобию, такими же трусливыми стяжателями, пекущимися исключительно о личном благополучии. Они даже сейчас сражаются лишь потому, что им грозит смерть и выбора нет, иначе половина человеческого ополчения давно разбежалась бы, если не более. Едва песочники отступили, воинство Авлии поредело изрядно. Люди по ночам убегают прочь, Их не заботит будущее африка лишь свое собственное. Только если гзирды появятся вновь, и при этом дезертирам окажется негде укрыться, а не вернуться в войско. «Потому что война — это жизнь!» — воскликнул могучий орк. Его дыхание участилось от закипающей в крови битвы. «Война заставляет народы развиваться либо исчезнуть, падая под ударами более развитых». «Выживут лучшие, и мы тому доказательство!» Гронг неотразимый удар усилием воли обуздал кипящую кровь и продолжил более спокойно. «Ханкил импах делает одолжение человеческому народу, уничтожая всех, кто в страхе зарылся в норы. Он избавит людей от гнили, а мы сделаем им второе одолжение, спасем лучших из них!» «Тех, кто не жалеет собственной жизни ради будущего своих детей, они не за их спинами!» Он вперил в Трерго полный подозрения взгляд. «Так что, если ты поведал мне все это ради того, чтобы не вести в Саби миллион бойцов, то ничего не выйдет. Пойди и объясни сам!» Он указал Харардаром на теряющиеся во тьме стальные коробки лавин. «Они ждут, чувствуешь, как сам воздух дрожит от незримого напряжения. Я не решусь наносить своим собратьям столь жестокий удар». Трерка задаченно посмотрел на Гронго. Похоже, его самым беспринципным образом поставили перед фактом. «Как теперь отказать благородным оркам, одной ногой уже стоящим в жаркой битве? Потому что долго в портал проходить? Несерьезная отговорка». На месте любого из них Трерк и сам воспринял бы подобное объяснение именно так. Необходимо ждать основные силы Киллэмпаха. Так это когда еще будет? Почему бы пока не сократить численность песочников, начав с Сабии? Мы не знаем местности. Да ее и вавле это особо никто не знал. Сразу и не сообразишь, что сказать. Полночь давно наступила, подливал масло в огонь Гронк. Ты что, забыл, как портал открывается? Войны возлагают на тебя большие надежды, брат. Совет кланов пообещал им войну. А на деле целый миллион орков не успел принять участие в сражении. Добивание разбегающихся в панике экзирдов не в счет. Это не так увлекательно, как схватка лицом к лицу. «Так нечестно», — запротестовал Трирк. «Вы обманули меня». Вы с самого начала задумали сражение. Я все изложу совету кланов. Это неслыханное коварство. Нам будет очень стыдно, — пообещал Гронк. Но совет кланов нас простит. И не надо именовать неслыханным коварством безобидную хитрость во благо душевного равновесия воинов. Ты, у Укзирдов, часом не обучался, пока я странствовал по человеческим королевствам, — насупился шаман из-под бросая хмурый взгляд на безобидную хитрость численностью в миллион храдаров, буравищу его глазами. «Что ж, раз ты настаиваешь, я буду держать слово перед рейдом, прежде чем отыщу подходящий кусок саби для выхода из портала, собранного тобой небольшого отряда». Шаман легким движением подхватил магический поток, заставляя его усиливать свои слова так, чтобы их слышал каждый боец, замерзший в закованных в сталь рядах но в то же время не слышали рвущиеся из портала с другой стороны города Кзирды, и произнес «Храбрые орки! Сейчас мы направляемся в Сабию, дабы отыскать и спасти человеческих магов и воинов, если таковые уцелели. Нам надлежит не увязать в длительном сражении с песочниками, ибо все силы Орды требуются здесь для решающих битв. Посему действовать надо быстро, чтобы вернуться своевременно, и не опоздать ненароком на великое сражение. Нас слишком много для короткого рейда. Трерк многообещающе покосился на Гронго, но могучий орк делал вид, что он очень не замечает взгляда. Я расширю портал, насколько смогу, но все равно проходить в него необходимо весьма быстро, дабы не получилось так, что замыкающие лавины еще не ушли, а передовым уже начал черед возвращаться. «Я никогда не был сабией, но постараюсь сотворить выход из портала как можно ближе к месту битвы». Трерк замолчал, закрывая глаза, и потянулся сознанием вдоль течения пронизывающих мироздания энергии. Мощные потоки понесли его вдаль, сжимая расстояние в тысячи долгих перебегов до размеров, обозримых взглядом разума, наделенного магической силой. Мимо поплыли знакомые отпечатки энергии. Башня ламинара стоящая посреди обезлюдивших земель, портальная арка мрачного бастиона, от которой сохранился лишь энергетический образ, ибо разъяренные экзирды, не найдя замки осажденных, полностью разрушили его и даже столкнули обломки цитадели с вершины мрачной горы в пропасть. Вот отпечаток башни Радбонга, теплая пульсация белого мага, испускающая слабые равномерные вибрации. Похоже, девчонка спит. Шаман на мгновение задержался подле нее, прислушиваясь к сновидению, но сон ее был вызван сильным утомлением и не содержал картин. Трерк слушался в окружающие белого мага волшебные течения, но не нашел угрозы. Опасность девчонке не грозила, лишь артефакт эльфов, лежащий на туалетном столике, тайно шпионил за ней. Шаман потянулся далее, прислушиваясь к вибрациям энергии. Он должен быть уже в сабии. Но куда именно направляться? Вскоре он нашел искомое. Приближающиеся пласты магических потоков дрожали все сильнее, свидетельствуя об ушующих наяву смертоносных энергиях. И сознание Атрерга оказалось посреди обилия известий. Где-то далеко шла весьма серьезная битва. Слишком далеко по ощущениям. Это в Галтании. Не менее, чем в самом ее центре. И сражения ведут люди с людьми. Человеческие маги стремятся умертвить друг друга. Влезать в сие противостояния нет времени. С этим можно будет разобраться позже, если будет на то воля Редгарда Кровавого. Еще одна битва происходит гораздо ближе. Энергии там не меньше, но отпечатки их вибраций трепещут как-то слишком высоко. Трерка задаченно замешкался. Не могут же люди сражаться в воздухе, да еще ночью и в таком количестве. Пожалуй, стоит направиться именно туда. Тем более, иных битв более нигде нет. Шаман отстранился от места сражения на достаточное расстояние и открыл небольшой портал. Чернильно-черное пятно, подрагивающее энергией было слишком черным даже для ночной темноты, и Трер кивнул брату. Гронг, неотразимый удар с десятком бойцов, скрылся в портале. Спустя триста ударов сердца он появился и негромко сообщил. «Мы на опушке сожженного леса! Похоже, его подожгли, а после тщательно обыскали, перебив даже мелкое зверье. Среди обугленных головешек не раздается ни звука. Ночных птиц и тех нет. Позади нас вытоптанные поля. Справа, кажется, развалины города или поселения». «Огней нет, видно плохо. Слева место ровное, похоже на пастбище. Если ты сдвинешь портал на один долгий перебег назад, места для выхода станет достаточно». Трэр кивнул и усилием сознания снял самый крупный из ближайших магических потоков со своего течения. Установив его изливаться в нужное место, шаман влил в портал испаринский пласт энергии распространяя вход вдоль берега реки на ширину конного строя двух лавин и указал передовым рядам воинов на громко-неотразимый удар. «Храбрые орки!» – провозгласил шаман. «Дабы не терять боевого преимущества, в первую атаку пойдут те лавины, что успеют развернуться до рассвета. Их поведет крыт широкая ладонь, остальным надлежит сплотиться вокруг доблестного громко-неотразимый удар. Он займется обороной портала с другой стороны и поведет в бой резервы, «Крыр, начиная выводить лавины!» Клыкастый вождь взмахнул храгдаром и устремился в портал. Закованные в сталь конные ряды, лязгнув металлом, с безукоризненной синхронностью двинулись за ним, исчезая в тяноте энергии. «Как ты мог?» — взревел Грон Кванзаев-Трэрго, пылающий возмущением взор. «Ты оставил меня в тылу с резервами! Это называется, родной брат! Ах ты!» Задохнулся он от распирающего обиды. «Да ты! Да я! Это невиданное коварство! Я вызову тебя на поединок на Харардарах! Вот!» «Бесполезно!» — заявил Трерк. «Харардар слишком тяжел. Я не могу им размахивать. Можешь пожаловаться за меня за отказ Совету Кланов, но я надеюсь, что они меня простят». С этими словами шаман поспешил на всякий случай поскорее скрыться в портале. Сабийская ночь оказалась светлой. Полная луна и россыпи ярких звезд всевозможных форм и размеров позволяли различать силуэты развалин, сожженного кзирдами человеческого города. И потому было решено выстраивать боевой порядок от них далее, вглубь полей. Пока шаманы, наложив на себя и командиров отрядов в заклятие Глаза Парда, разводили лавины по местам, спешая очистить выход из портала для постоянно выходящих оттуда всадников, Трерк искал следы человеческих чародеев. Закрыв глаза и погрузив разведенные руки в течение магических потоков, он слушался в их вибрации. Похоже, на сей раз ему повезло более, нежели прежде. Волшебники в этом королевстве еще остались. Он ощущал несколько сотен магов, и все они собрались на относительно небольшом участке пространства, где-то высоко над землей. Сейчас, будучи в Саби, Трерк чувствовал высокую гору, несущую на себе отпечаток давно погасшего огненного буйства. Буйства столь могучего, что магические потоки хранили в себе его отпечаток спустя 200 тысяч лет после того, как остыл последний лавовый поток. Древний вулкан давно перестал быть вулканом, лишился кратера, окутался почвой и порос травой. Но замшелые базальтовые бугры, выпирающие кое-где из травянистого покрывала, Помнили о былом величии. Люди находятся где-то на его склонах. «Дрорг, ты чувствуешь песочников?» Рядом негромко прозвучал голос крырда широкая ладонь. «Я чувствую множество экзирдов!» Тихо ответил ему дрорг, угадывающий врага. «Они вокруг, но более всего их там. Я могу послать как те крыла. Его взор столь же остер ночью, как днем». «Не сейчас». Трорг открыл глаза. Там, куда ты указываешь, находится давно усопший вулкан. Его высоте не сравнится с гордыми хребтами Даргалинда, но днем его должно быть видно и отсюда. Оставшиеся люди забрались на склоны сей горы, и из змейных языков окружило их. — Есть ли среди них маги? — уточнил Крыт широкая ладонь. — Много ли людей в Саби уцелело? — Немного, — ответил Трерк. — Но мы пришли вовремя магов там несколько сотен и дарлик дарда кровавого не подводит дронга гзирдов вокруг превеликое множество до горы пятнадцать долгих перебегов и нам не миновать встречи с их туменами три часа малой рысью чтобы не утомлять коней перед битвой изек крыт широкая ладонь значит выдвинемся за три часа до рассвета дабы сохранить внезапность к тому времени через портал пройдут двадцать четыре лавины Это почти четверть миллиона хрардаров. Более, чем достаточно для первого удара. Остальные присоединятся к нам позже. Сие даже лучше для битвы. Гзирды бросятся по нашему следу. Отовсюду стягивают умены для преследования. И будут уверены, что зажмут нас в тиски между армией у горы и погоней. Гронг неотразимый удар ударит им в тыл. Земля глухо дрожала, попираемая лапами бронированных коней, несущих на себе 250 тысяч закованных сталь бойцов. Утреннее солнце отражалось в каплях росы, покрывающих изрубленные доспехи и изломанное оружие мертвецов, усеивающих поле давней битвы. Крупные стаи разжиревших падальщиков испуганно бросались прочь, завидев надвигающееся море орских лавин и тысячи стервятников взлетали в небо, исторгая недовольные крики. Пожиратели трупов начинали кружить над местом своего пиршества, но тотчас обращались в паническое бегство. Заметив две сотни когтекрылов, парящих над неспешно двигающимся войском, закованным в черную броню, огромные величественные птицы, усеянные острыми, подобно лезвию орского клинка когтями, и способные ударом клюва проломить человеческий череп, взмахами могучих крыльев рассекали рассветное небо. Идеальное построение небесных бойцов своей красотой и синхронностью не уступало порядкам движущихся по земле воинам, и Трерк невольно залюбовался воздушной атакой кактикрылов Гордые, смелые и сильные хищники в природе когтекрылы жили поодиночке или парами, И ревностно охраняли свои территории но в случае всеобщей опасности ког те крылам было свойственно забывать взаимные претензии и объединяться в свирепые стаи способные разорвать на части нескольких крупных бизонов и потому прирученные шаманами орков небесные войны охотно участвовали в битвах создавая перед атакой настоящий боевой строй со своими правилами и тактикой Трерк смотрел, как воздушное воинство устремляется в атаку на густые облака стервятников, превышающих их численностью даже не в десятки, а в сотни раз, и восхищался храбростью благородных птиц. Воздушный таран врезался в сонмы падальщиков, и в небе разгоралось беспощадное сражение. Стервятники пожелали использовать численное преимущество и облепили доблестных воинов, Словно клубы дорожной пыли отряд садников. Но обилие врагов не устрашило как когтекрылов. Напротив, их силы удесятерились от охватившей благородных небесных бойцов праведной ярости. Битва была короткой и жестокой. С небес на землю сыпался град из мертвых тушек стервятников. И скачущие в безукоризненном строю орки с улыбками на лицах уклонялись от падающих трупов. Воздушная баталия радовала глаза и души могучих воинов. И Трерк пожалел, что не может взирать на сию битву глазами одного из когтекрылов. Все птицы принадлежали шаманам, входящим в состав лавин, и каждый из них сейчас мысленно был там, высоко в небе, посреди жаркого сражения. Воинам, что скачут по обе стороны от своих шаманов, повезло больше. Они держат чародеев за руки и тоже видят битву. Армада стервятников потеряла пару тысяч трупоедов и дрогнула, утратив скудные крохи храбрости и решимости. Потоки падальщиков брызнули в разные стороны, и спустя сто ударов сердца посреди прозрачной небесной лазури безраздельно властвовала доблестная войска когтекрылов, величественно парящая в боевом построении. Рожденный пожирателям гнили всегда остается таковым, даже если сумеет обрести крылья и подняться в небо. Трерк оглянулся и увидел крыда широкой ладонь. То была славная битва. Могучий вошь только что отпустил ладонь Дрорга, угадывающего врага, которую сжимал, наблюдая за сражением. Зрелище, захватывающее воздушные баталии, привело его в возбуждение и спровоцировало кипение крови в венах. Охваченный жаждой битвы, зеленокожий гигант тяжело дышал, заставляя себя вернуться в норму. Истинно так. Улыбнулся Трерк, с завистью глядя на застывшие в небе боевые порядки. «Я с трудом подавлял себе желание присоединиться к сражению. Желание отправить гущу врагов боевой пульсар было весьма велико». «А, так с тобой постоянно!» Вождь наградил Трерка суровым взглядом. «Вечно ты норовишь на поле битвы отнятие у воинов их врагов. Рядом с тобой невозможно насладиться сражением». «Тебе что, мало тех тысяч змеиных языков, что за один удар сердца сжигает твои заклятия?» «Мне тоже хочется напоить свои клинки к зирской кровью», — обиделся Трэрк. «Что я хуже других? Если Рэгдарт Кровавый даровал мне удел шамана, так теперь и мечи в руки не взять». «Ладно, будь по-твоему», — сжалился над ним Крэрт. «Одна мысль о том, что можно приехать на битву и не вступить в поединок ни разу?» Вызвало у клыкастых исполинов острое чувство несправедливости. «Рубись, разумеется! Только не убивай магии чужих противников! Войны жалуются! сие несправедливо и нечестно!» «Как мне в полубитвы понять, кого из гзирдов уже застолбили благородные орки, а кого еще нет?» Беспомощно развел руками Трерк. «Змеиные языки снуют толпами, и наши войны составляли рисунок боя!» Распределяют для себя цели сразу десятками. Как тут определить бесхозного песочника? Тем более, что мне совсем нечасто удается добраться до схватки. И всегда это случается в финале сражения, когда врагов не хватает. Как же мне поступать, крыт широкая ладонь? У меня нет ответа на твой вопрос, признался вождь. Я понимаю твое стремление принять участие в схватке. «Но все равно убивать чужих противников нечестно. Я не знаю, что тебе посоветовать. Спроси у других шаманов». Он посмотрел на друга угадывающего врага. «Только не у этого. Ибо на него тоже регулярно поступают жалобы». «А что я?» — заерзал седле Дрорг. «Мне, между прочим, гораздо хуже. Стоит только вспыхнуть в славной битве» как все ожидают от тебя исключительно целительных чар и восстанавливающих силы заклятий. Никто почему-то не помнит, что шаман тоже орк и нуждается в сече не меньше остальных. А что на деле? Стоишь позади рубящихся линий и шепчешь целительные заклинания до тех пор, пока не иссякнут силы или не приблизится окончание сражения. Но едва вождь позволит тебе присоединиться к битве Как оказывается, что все враги уже заняты на десяток-другой схваток вперед. А где взять других, если битва вскоре стихнет? Надо еще разобраться, по отношению к кому регулярно допускается несправедливость. В огненному смерчу хорошо. Редгард Трававый не дал ему умения исцелять. И он устремляется в сечу при каждой возможности. И никто ему сию не запрещает. «А ты, вождь, помнишь, сколько раз ты позволял мне напоить храдар кровью врага за прошедшие десять битв?» «Пять», — заявил Крыт широкой ладонь. «Ты участвовал во всех битвах этой войны, а те прошлые пять боев, они не в счет. Это были короткие схватки в пустыне еще до присоединения клана Разъяренного Щиторога к Союзу Свободных Кланов». «Как это не в счет?» — возмутился Дрорг да у моего как те крыла поверженных врагов больше чем у меня и это говорит мне вождь удел которого заботится о своих соплеменников или шаман для тебя уже не боец крыт широкая ладонь ответь мне да да ответь нам доблестный вождь немедленно поддержал его тррк полагая сейчас к нашему разговору с интересом прислушиваются все шаманы этой лавины мы очень ждем «Это нечестно честно!» — обиженно возмутился крыт широкой ладонь. «Это шантаж! Вы поставили меня в безвыходное положение! Что я должен сказать? Что позволю всем шаманам забыть об исцелении и рубиться в первых рядах? А кто будет поддерживать воинов? А что я скажу клану, если целитель погибнет в бою? Какой я после этого вождь? Я обязан думать о судьбе всего клана, а не подсчитывать разницу в количестве песочников». Убитых воинами и шаманами в отдельной битве. Это верно, согласился Трэрк. Закон предков народа орков гласит, что судьба и интересы клана суть святы и превыше судьбы и интересов отдельного орка. Именно потому мы живы и наводим страх на врагов. Хоть народ наш и невелик, сейчас, когда все кланы объединились, я могу точно сказать, что в степях Ругодара обитает 20 миллионов орков, И все они, от мало до велика, сплотились ради будущего своего народа. Совет кланов собрал могучую орду, подобной которой ругадар не видел еще никогда, с самого начала времен. 20 миллионов орков выставили 3 миллиона воинов и миллион лучниц. На Великую войну пожелали выйти все орки, способные держать оружие. В степях ругадара остались лишь немощные старцы, что хранят традиции и закон предков да беременные и кормящие женщины, что заботятся о чада хорских кланов. Даже бремя добывать пищу для ушедшей в человеческие королевства Орды легло на плечи подростков. Они, не зная отдыха, мало спят и отказывают себе в обильной пищи, отдавая ее детям и воинам. И это закалит будущих бойцов и жен кланов, сделает их еще сильнее и еще тверже духом. И потому мы победим. Сколько бы быкзирдов не исторгла из себя бескрайняя Радхаш рэрк на миг замолчал и обвел взглядом поле давней битвы, усыпанная источающими смрад разлагающихся тел останками убитых людей и песочников. змеиные языки озаботились лишь обшарить трупы в поисках трофеев, не пожелав придавать огню ни своих, ни чужих погибших. «Взгляните на сие побоища, храбрые орки!» — продолжил он. «Три дня назад здесь полегла армия Сабии, если судить по бесконечным россыпям трупов» то сабийцы потеряли здесь не менее 300 тысяч клинков. 300 тысяч. Население человеческих королев в совокупности приближается к 90 миллионам душ. В одних только сабии и галтании людей больше, нежели орков во всем Ругадаре. И что эти миллионы противопоставили к дирской армаде? 300 тысяч клинков. На результат этого мы сейчас взираем. Благородные войны. Авлия собрала почти миллион бойцов из которых нам удалось спасти совсем немногих. Остальные королевства мы застали и вовсе опустошенными. И это при том, что людей 90 миллионов, и великие боги даровали их народу волшебников, повелевающих могучей магией. Даже если бы человеческие королевства отрядили на битву лишь каждого десятого, их армия насчитывала бы 9 миллионов клинков и тысячи магов. Столь невероятно могучая сила смешала бы с песком Ратхаш воинство змеиных языков и без нашего участия. Он с безнадежностью покачал головой и презрительно усмехнулся. Но что на деле благородные орки? А на деле люди трусливы, алчны и заботятся лишь о себе, в крайнем случае о своих семьях, да и то далеко не все. Их не волнует ничего, что не касается напрямую набитости собственного желудка или кошеля. Ими руководят правители, вобравшие в себя все самые низменные черты человеческого племени. Но никто не спешит взять в руки оружие и снести с плеч прогнившие головы, потому что у самих такие же. Они способны лишь пожаловаться на тяжелую судьбу, на притеснение и несправедливость, покричать, собравшись толпою, и не более того. Ноющую толпу разгоняет стража, зачинщиков бросают в тюрьму. И все затихают. Никто не устремляется в битву, дабы восстановить справедливость. Все продолжают трусливо ныть. Причем стража, которая тоже состоит из людей, свободная от службы время, но о тяжестях и несправедливостях жизни не менее тех, кого во время службы разгоняет и заточает за стенки. «Разве иногда люди не устраивают восстаний?» уточнил дрог, угадывающий врага. «Я что-то слышал об этом прежде, и белый мак Айлани рассказывала о давних волнениях в Редонии». «Иногда устраивают», — согласился Трерк. «Только сие восстание случается у людей весьма странно. Десять тысяч бунтуют, остальные десять миллионов сидят по домам. Им либо безразлично возмущение соплеменников, либо слишком страшно взять в руки оружие». Шаман издал короткий смешок. И если вдруг 10 тысяч побеждают и обретают власть, то немедленно оказывается, что остальные недовольны ею не менее, нежели прежний. Но на этом все и заканчивается. Потому как взять в руки оружие и установить справедливость, они не торопятся. У них хорошо получается только жаловаться. И вообще у людей принято храбро прятаться за спинами своих детей. Выражение «у меня дети» в народах людей и орков наделены противоположным смыслом. Если орк идет сражаться за правду и свободу потому, что его заботит будущее, в коем будут жить его дети, то человек, наоборот, усердно избегает битвы, дабы не погибнуть в ней ненароком, а то его дети останутся сиротами и будут никому не нужны. «На сии невозможно!» нахмурился Дрорг, угадывающий врага. «Клан всегда заботится о детях погибших воинов пуще, нежели об остальных. Это великая честь — быть потомком героя, покрывшего себя неувидаемой славой в битве за родной клан. Это свидетельство благородства и наилучшего качества потомства. Никто не расскажет о клане лучше, нежели история подвигов его воинов и красоты и преданности его женщин». «У людей давно нет кланов», — объяснил трырк «Они не чтут родичей, отказались от закона предков и позволяют власть имущим всячески изменять его в угоду личным алчаным интересам. Человеческие родичи живут вдали друг от друга и зачастую вообще совершенно ничего не ведают о родной крови, если та отстоит от них далее двою родного родства. Семьи людей живут обособленно. Каждая такая семья — суть сама за себя». А раз им мало интересны даже близкие родичи, что же удивляться тому, что им безразличны судьбы и стремления обычных соплеменников, живущих вокруг? Поему люди многие летлета существуют, заключенные в утлый мирок своей крохотной семьи, если таковая у них вообще есть, И их не интересует ничего, кроме личного благополучия, лишь бы поставить в собственном жилище дверь покрепче. Да набить за эту дверь добра побольше И попутно ненавидеть соседа Если тому удалось превзойти тебя в Всем состязании корысти и эгоизма Поэтому, когда некоторые из людей, прозрев, понимают Что ими правят суть подлецы и алчные стяжатели Им не удается собрать достаточное для победы количество единомышленников Ибо таковых попросту нет Окружающим или очень страшно Или и так хорошо. И вообще у них дети, посему они никак не могут сражаться. Хотя, конечно же, пылают негасимым желанием сбросить себя ему подлых воров и корыстолюбцев. Поэтому сражаться за них всегда должен кто-нибудь другой. Сами же они могут собраться на столичной площади и поплакаться друг другу в отвороты одежд, пока стражники не разогнали их обратно по щелям из которых сипе ова теле детей повылазили иными словами исключительно малое количество достойных представителей среди людей лишь красочно подчеркивает всю гнилостность и ничтожность человеческого племени король авлей даилунка его брат герцог нафор показались мне неплохими людьми пожал плечами крыт широкая ладонь впрочем утверждать не буду ибо совсем не знаю их «Я тоже считаю их достойными вождями», — согласился Трерк, но при этом испытываю подозрение, что таковыми они стали благодаря соседству Авлии с Ругодаром. «Хочешь сказать, что постоянные набеги наших кланов взрастили в авлийцах боевой дух?» — поднял брови Дрорк, угадывающий врага. «Что их достойные качества — суть необходимость, но не данность, свойственная от природы?» это одна из двух главных причин кивнул трырк у аавлии всегда было больше внешних врагов нежели у других королевств ей угрожают экзирды и дети ругадара случались войны из соседней мерией хотя с ее было довольно давно южные кланы народа орка ходят на беги и на галтанию но та практически никогда не опасалась песочников коим не по силам преодолеть мощные крепостные стены галтанистских перевалов Вот и выходит, что лишь авлии приходится быть на чеку постоянно. А улицы более сплочены потому, что знают истину. Только сообща можно выстоять против опасного врага. И именно поэтому среди авлийцев более всего воинов и людей достойных. «Какова же вторая причина?» — с любопытством спросил Дрорх, угадывающий врага. «Я полагаю, что она мне ведома», — уверенно произнес Крыт в широкой ладонь. «Это обилие вавлии магов высоких рангов. Я стараюсь наблюдать за людьми с тех самых пор, когда Трерк Огненный Смерч поручил нам посреди Радхаш заботу о белом маге и ее спутников В вавлии я не стал упускать возможности побеседовать с многими из них. И я понял, что волшебники весьма отличаются от обычных людей. Не только тем, что повелевают стихиями, они другие». Различие заметно уже с оранжевого ранга. Но после желтого меж людьми и чародеями пролегает весьма резкая грань. Они совершенно различны. Маги вбирают в себя самые лучшие человеческие качества. Причем некоторые из них вбирают самые худшие. Но всегда сии значения абсолютны. Волшебникам высоких рангов не интересно наживо. Они в любой миг могут заработать состояние, и потому лишены алчности. Им не требуется власть, ибо они без того едва ли не всесильны. Мне неведомо, что движет Эммонором, но я полагаю, что его амбиции истолкованы нам ошибочно. Чего бы он ни хотел, это не сводится лишь к повелеванию народами. Могучие чародеи благородны, они всегда выше личных устремлений. Им хочется помочь всем и сделать мир лучше». В Авлее сейчас множество волшебников, среди которых шестеро лазурных чародеев и два синих мага. Все они состоят при королевском дворе с юного возраста, и их благородное влияние сказалось на королевской семье. Король и герцог выросли вместе с ними, и благородство магов передалось им. Он посмотрел на Трерга. «Истины ли мои догадки, огненный смерч?» «Если бы кто-то спросил меня об этом...» «Я бы повторил твои слова», — ответствовал Трерк, «ибо человеческие волшебники — суть лучшее что есть в народе людей. Однако в целом это почти ничего не меняет. Магов мало, и они редко ладятся со знатными дворянскими семьями, ибо сами вышли из простолюдинов. Обычно в политике участвует лишь Верховный Маг Королевства, остальным все либо неинтересно, либо их туда не пускают». Устраивать же кровопролитие волшебники высоких рангов решаются редко, ибо они суть ученые, и проливать кровь своего народа претит им. и Их малое количество лишь подчеркивает ущербность человеческого народа, ибо вся остальная огромная людская масса труслива, ленива и озабочена исключительно личной выгодой. В каждом королевстве даже вавлий! Несколько алчных дворянских семей владеют всем достатком людей и устанавливают законы, удобные для себя. Закон предков же частью забыт, частью подменен, и человеческую массу сие устраивает, ибо они не спешат променять возможность непрекращающегося нытья на кровавую битву ради обретения свободы и справедливости. Законы людей гнилы потому, что гнилы они сами, а от горожанина до дворянина. Даже их правители, имеющие власть и богатство, столь ослеплены сохранением собственного благополучия и расхищением чужого, что вместо объединения против змеиных языков были заняты междуусобной враждой. Галтания считала себя неприступной и не желала губить воинов ради ненужных соседей. В Ридонии и Мергии дворянство делило власть, с радостью заглотив приманку некроманта, и погрузив свои страны в хаос и нищету. Немейский королевский двор был озабочен дворцовыми интригами, ибо одни дворяне желали отхватить у других часть их влияния. В результате Авлия и Сабия остались в одиночестве, ибо тогда, когда соседние королевства захлестнули беды кровавых междоусобиц, сами предпочли не вмешиваться в их дела, ибо сия суть нарушения суверенитета, будто там живут не люди, а кто-то другой. «Зато теперь в дела всех вмешались гзирды!» Крырт широкой ладони указал на виднеющуюся вдали гору. «А уцелевшие сабийцы сидят на старом рассыпающемся вулкане вместе со своими могучими магами, и спасать их предстоит Орде. Надеюсь, они не оскорбятся на нас за то, что мы нарушаем их суверенитет!» Закованные сталь лавины грянули смехом, и Трерк невольно улыбнулся. Оказывается, Дрорг, угадывающий врага, украдкой сотворил заклятие, позволяющее всем воинам слышать их разговор. Обычное дело перед сражением, когда вождю необходимо за несколько ударов сердца довести план битвы до каждого бойца. Вот почему Трерк не обратил на это внимание. Грохочущий над полями хохот заставил броситься прочь стаю падальщиков, торопливо пожиравшую трупы, И могучий шаман вновь скользнул взглядом по тысячам изрубленных и ограбленных метрецов. Сражение, состоявшегося здесь, было жестоким и весьма упорным. Множество кзирских трупов обуглено и разорвано в клочья заклятиями. Текущие вокруг пласты вселенских энергий несут на себе отпечатки мощной боевой магии. Всюду обломки копий, баллист и россыпи валунов, выпущенных катапультами. И все же у людей с самого начала не было шансов на победу. Армада змеиных языков смела их неисчислимым количеством, и килым пах лишь порадовался огромным потерям. Меньше едоков останется после окончания войны. Степи гадара сейчас могли выглядеть так же, превратившись в океан гниющих трупов, если бы народ орков не пожелал сплотиться. Но бесстрашным оркам, коих люди считают дикими варварами, Достало дальновидности и благоразумия позабыть взаимные обиды перед угрозой всеобщего уничтожения. А ведь кланы ругадара издрели соперничают друг с другом, когда воды Семилы разливаются слишком широко, и уйти в набег на людей и лексиров нет возможности. Но вот цивилизованным и утонченным человеческим королевством все их величие и исключительность почему-то не помогли. Всему виной сама природа людей». Она изменилась течением столетий. С неких пор они лживы, трусливы, эгоистичны и алчны. А значит, рано или поздно сие истребление должно было случиться. Когда потомки поколения им попирают закон предков, расплата неизбежна. Протяжный пронзительный крик когти крыла прервал его думы. Бесстрашные воздушные бойцы заметили врага и взмыли в небесную бесконечность, поднимаясь еще выше, дабы обозревать больше территорий. Шаманы немедля слили свои взоры с взглядами крылатых воинов, и Дрорг, угадывающий врага, направил конями жскакунов Трерга и Крырда. «Подайте ладони, братья!» Шаман протянул к ним руки. как «Когтикрыл взирает на врагов!» Трерг сжал его руку, и сей же миг его взору открылась картина, наблюдаемая с высоты полета Небесного воина Впереди, в одном долгом перебеге, поле битвы заканчивалось, сменяясь к Зирским лагерям. Море дымящихся кострищ, грязных лежанок и убогих палаток, изготовленных из чего придется, тянулось к горизонту и заканчивалось недалеко от подножия вулкана. Среди сего, чумаза серого болота, виднелись желтые вкрапления палата Кухтанов, и красные язвы шатров младших ханов. Повсюду лежали спящие кзирские лошади, стояли нагруженные добычей телеги, высились сложенные высокие кучи мешки с награбленным. Лагерь не был заполнен змейными языками до отказа, но длился не менее чем на пять долгих перебегов и упирался в целое море туменов, и их совершенно неисчислимое количество запрудило собою все вокруг полностью окружив вулкан даже не кольцом а исполинским покрывалом состоящим из змезыких воинов сия покрывало беспрестанно наползала на горные склоны стремясь поглотить их целиком где то на середине подъема движение акзрская массы останавливалось и далее вверх из нее выползало множество потеков коим удавалось проникнуть выше на различное расстояние потеки упирались в кипящую битву И то и стаивали то оттекали назад, то распадались на множество более мелких, стремящихся захватить все большую площадь. Противостоящие им люди держали оборону на крутых склонах, отрыв в земле углубления, дабы не сорваться, оступившись и загородившись от неприятельских стрел наскоро сколоченными щитами. Человеческое войско, чьи позиции окольцовывали гору, было разношерстным и плохо снаряженным. Однако восполнялся и недостаток изрядной сплоченностью действий. Почти не имеющие доспехов люди в гражданских одеждах рубились слажено и искусно, а поддерживающие их чародеи проявляли хитрость, дабы экономить силы. Лишь самые могучие из них разили магии бесконечное море нападающих песочников. Остальные, рискуя сорваться, подбирались к выпирающим из горной поверхности базальтовым скалам и раскалывали их заклятиями, заставляя обрушиваться потоками катящихся вниз камней. Сии осыпи врезались в крапкающихся вверх к зирдов и сметали их, обращая в поток кувыркающихся по склонам изломанных тел. Зацепиться катящемуся вниз по склону песочнику можно было разве что за траву, и потому у подножия вулкана выселились залежи трупов, что абсолютно не волновало остальных песочников. Опьяненным зельем хват-худ, змеиным языкам, более всего жаждалось умечвления людей, и они лезли на горные склоны непрерывно, истерично визжа и размахивая оружие, Беснующиеся акзирды устремлялись на приступ прямо по трупам сородичей, и напирающие сзади тумены мгновенно смыкались за ними. Среди них сразу же возникал следующий поток узкоглазых воинов, который тотчас бросался за предыдущим. Один из таких карабкающихся вверх змеи потоков захлестнуло огненной лавиной, сходящей вниз по склону, и Трерк отыскал взглядом источник мощного заклятия. Четверка боевых магов сплотилась на вершине одного из базальтовых наростов, нависающих над кипящей битвой, и обрушивала на голову врагов смертоносное пламя. Гзирды пускали в них стрелы, но вести обстрел снизу вверх, находясь на крутом склоне, Было весьма затруднительно и грозило падением, из-за чего точность выстрелов оказывалась невелика. Один из зеленых чародеев всякий раз выставлял вокруг своих собратьев магический щит, а другой сковывал оцепенением поток метательных снарядов в воздухе. Затем поднимал их на десяток сажений вверх и снимал заклятие. стрел под действием собственного веса устремлялось вниз, обращаясь тяжелыми наконечниками к земле. И обрушивалась на стрелков, причиняя им ощутимые потери. Остальные двое волшебников, сменяя друг друга, дабы экономить силы, метали боевые пульсары и запускали вниз по склону волны пламени. Боевые заклятия прореживали плотную массу кзирцской атаки и рубившимися на оборонительных позициях бойцам, пока удавалось сдерживать вражеский натиск. Зоркий взгляд, как текрыво скользнул выше. И Трерк увидел несколько сотен человек, открывающих второе кольцо обороны. У осажденных наблюдалась острая нехватка инструмента, и потому они рыли чем придется, опасно балансируя на крутых склонах. Еще выше землекопов, на относительно плоской скале, в отсыпанной на ветру пентаграмме силы, сияющей лазурным свечением, стоял человек в мантии волшебника. Опирающийся на посох маг обозревал кипящую внизу битву и время от времени обрушивал мощные смертоносные чары туда, где положение оказывалось наиболее критическим. Расстояние до вулкана оставалось значительным и разглядеть всю оборону людей не получалось. Но похоже за каждой из четырех сторон горы следила по одному лазурному волшебнику. высший Выше сих могучих магов склоны становились почти отвесными и... Трерк присмотрелся, и были облеплены тысячами овец. Как животному удавалось держаться на едва ли не вертикальном склоне, он решительно не понимал. Но овцы не только меланхолично жевали траву, но еще и деловито перемещались с места на место, если внизу слишком громко взрывалось очередное боевое заклятие. Вершина же вулкана представляла собой довольно крупную и совсем не глубокую впадину, оставшуюся от рассыпавшегося кратера и в настоящее время была заполнена людьми даже с такого расстояния было заметно обилие женщин и детей в купе с совсем небольшим количеством фигур облаченные в доспехи мы вышли в тыл к зирскому войску произнес крыт широкая ладонь но нанести стремительный удар не получится через столь обширный лагерь быстро не пройти песочники успеют развернуть тумены и встретить нас лицом к лицу, а так и отсюда мы не снимем осаду с горы. Зато разгромим лагерь». Трерк разжал руку, удерживающую ладонь дрорга угадывающего врага, и покинул сознание как когтекрыла. «Это доставит местному лусхану изрядное беспокойство, ведь там добыча, он бросится спасать ее всеми силами, и натиск на людей ослабнет». «Я открою портал и выведу их всех к раконе, как это случилось в ними Правда, народа там было меньше». «Это хорошо, что здесь людей больше», — немедленно заявил Крырт. «Пока они будут проходить через портал, мы сможем насладиться битвой. Надеюсь, ты не заставишь нас возвращаться спустя час огненный смерч». «Я обещал Гронгу, что в сражении примут участие все, отобранные в этот рейд войны», — ответил Трерк. «Посему планируйте битву до вечера. Там видно будет, что предпринять далее». крыт широкой ладонь возделал ввысь Харардар, подавая сигнал, и закованные в черную сталь лавины начали выстраиваться в атакующий порядок. К Гронгу неотразимый удар отправили когтекрыла с посланием о начале сражения, и командиры лавин собрались на короткий совет. Спустя 300 ударов сердца первичный план атаки был выработан, и войско орков пошло на сближение с лагерем песочников, ускоряя ход коней. Дабы сохранить внезапность, было решено нанести конный удар без участия Трерга. Пока неразбериха и паника дойдет до основных сил кзирдов, лавины успеют поглотить не менее половины лагеря. Таким образом, основное сражение состоится посреди обозов и складов награбленного и это затруднит змеиным языкам маневр численностью. Помимо этого, Улус-хан наверняка будет серьезно переживать за судьбу Трофеев, ведь за них придется отвечать перед сыном келым а то и вовсе лично перед Всесветлейшим. Оказалось, что кзиртские военачальники даже не стали выставлять вокруг лагеря часовых, или песочники не ждали нападения со стороны усеянного трупами поля, или же, что представлялось более вероятным, Змеиные языки не ждали нападения вообще. Сабия была опустошена. Последние ее жители заперты на склонах старого вулкана. Атаковать бесчисленную армаду детей Радхаш было попросту некому. Может, по этой причине, а может, в силу раннего часа, гзирды заметили приближающихся войска орков лишь тогда, когда до лагеря оставалось не более половины долгого перебега. Парящие высоко в небе как те крылы заметили вспыхнувшую среди лежанок и убогих палаток беготню и стальные лавины начали разбег спустя сто ударов сердцемчася на предельной скорости передаовая лавина нанесла таранный удар в краткий миг миная лагерь на добрых полста размахов и расширивая кувыркающихся в воздухе тела песочников и обрывки палаток находящиеся на отдыхе экзиртские отряды были вне власти дурманищего зелья И никак не ожидая увидеть орков в противоположной от Ругадара части африка ударились в паническое бегство. Потерявшая скорость передовая лавина слитным маневром отошла в сторону, уступая путь второй волне. И следующий стальной таран ударил спины удирающих песочников. Змеиные языки опомнились не сразу. Поначалу ничего не понимающий Улус-хан, получив едва ли не сотни донесений о насмерть перепуганных подчиненных, на перебой вопящих о нападении орков, воспринялся и известие несерьезно. Он посчитал, что отряд детей Ругадара, сумевший пересечь великую пустыню и забраться столь далеко от родных земель, не может быть крупным. Большое войско не пройдет через несказанно перенаселенную Радхаш незамеченным, его неизбежно обнаружат и уничтожат. Ибо количество сабель в армаде великого хана безмерно, Если каким-то редкостным чудом некий орский отряд и сумел добраться аж до Сабии, то численность его невелика. Улус-хан направил на уничтожение столь дерзкого врага шесть туменов и пообещал военачальникам отдыхающих войск мучительную смерть, если они допустят хоть малейшую потерю, сложенной в лагере добычи, после чего вернулся к осаде горы, ожидая доклада об успешном умерщвлении грабителей лагеря и захвате новых трофеев кое он сможет преподнести потом сыну Килимпаха в знак своей преданности и ценности. 70 тысяч сабель, посланные для уничтожения грабителей лагеря, были изрублены в кровавую кашу вместе с отдыхающими туменами менее чем за час. К тому времени лагерь был заполнен орками едва ли не на две трети, и в воздух взметнулись сотни дымов от пожаров, объявших склады с добычей. Даже одурманены их «Змеиные войны», Густыми потоками, карабкающиеся по склонам вулкана, замечали с высоты кипящую в лагере резню и останавливались недоумений. недоумении. Улус-хан запоздало оценил истинные размеры угрозы и пришел в бешенство. Он развернул все тумены, что вели осаду горы поблизости от лагеря, и бросил их в битву. Но едва сотни тысяч плосколицых воинов ринулись в атаку. Небо над ними потемнело, приобретая багровый оттенок. И набухло множеством кровавых бутонов. Огненные соцветия распустились, заслоняя солнце, и исторгли из себя океан кипящего камня. Расплавленный камнепад с раздирающим барабанные перепонки ревом устремился вниз, спарывая воздух бурунами дымных хвостов. И землю сотряс исполинский удар. Все вокруг подпрыгнуло и утонуло в жутком грохоте. И океане огня, расцветающего среди взметнувшихся в небо потоков земляного крошева И брызг расплавленного камня Воздушные массы, безжалостно вышвырнутые каменным морем в разные стороны Мгновенно слились в могучую волну И с безграничной яростью рванулись прочь, размалывая все на своем пути Воздушный таран врезался в гору, сбегая вверх едва ли не на полтора быстрых перебега И смел со склона добрую половину штурмующих, вздымая их в воздух и швыряя вниз. С другой стороны от исполинского взрыва воздушная волна ударила в лагерь, на четверть превращая его в вихри обломков и искореженных стихией тел. Скорость воздушного тарана упала, теряя убийственную мощь, и в лицо передовым морским лавинам ударил лишь порыв сильного ветра, заставляя воинов отворачивать головы, а коней закрывать глаза лапами. — Весьма впечатляющую удар, огненный смерч! — оценил кто-то из шаманов, болезненно сжимая и разжимая онемевшие пальцы. — Надо было стоять от тебя несколько дальше! — Я стараюсь совершенствоваться всякий раз, когда участвую в битве! — ответил Трерк, вглядываясь в море дыма, поднявшегося в воздух на десяток размахов. — Жаль, ничего не разглядеть! — Крерк, широкая ладонь возвращается! Командир резервной лавины сделал жест храдаром. Трерк посмотрел в указанную сторону. Со стороны выпотрошенного остальными таранами лагеря скакал Крырт, густо покрытый брызгами крови. Его глаза пылали огнем сражения. Мощные грудные мышцы вздымали броню в такт боевого дыхания. Сам он был мрачен, ибо заставить себя покинуть доблестную рубку, рожденному для битвы орку, было крайне нелегко. «Когда остынет расплавленный камень у подножия горы огненный смерч?» Могучий вошь спешился подли Трерга. «Я должен понимать, как скоро песочникам подойдут новые тумены, осаждающие этот давно усопший вулкан с других сторон». «Через четверть часа там можно будет пройти», — прикинул Трерк. «Я могу наслать туда ураган. Он остудит лаву быстрее, если так нужно». «Не сию минуту. Прежде мне необходимо осмотреть, как развивается сражение. Я слишком долго пробыл посреди сечи». Вождь обернулся к одному из шаманов. «Есть ли у тебя когти крыл в небе?» «Он взирает на поле битвы и полон обиды на меня», — шаман указал на парящий на недосягаемой высоте силуэт могучей птицы. «Ибо его сородичи пикируют сейчас на головы змеиных языков, а он вынужден оставаться в резерве вместе со мной. Мне достаточно дрорга, угадывающего врага», — насупился крыль широкой ладонь. «А теперь еще ты! В следующей битве все лавины, стоящие сейчас в резерве, пойдут в первых рядах. Я прослежу за этим, таково мое слово. Может ли благородный когтекрыл показать мне битву?» «Дай мне свою ладонь, вождь!» — шаман протянул руку. «И ты, огненный смерч!» — он зашептал заклинание взгляда зверя. «Взирайте же! Я подведу когтекрыла ближе к горе!» Парящий в небе над битвой крылатый воин устремился к вулкану и его взору открылся бесконечный океан зме языкских туменов бегом и на скаку спешащих обогнуть гору и вернуться к лагерю гзиртские военачальники получили известие о нежданном нападении орского войска и прекратили штурм человеческих позиций однако осаду со старого вулкана не сняли они отвели войска к подножию удерживая кольцо окружения И бросили основные силы на выручку кулус находящемуся сейчас где-то посреди моря пыли, и земляного крошева, медленно оседающего на месте падения расплавленного камнепада. Из-за весьма обширных размеров всего задымления, скачащие на подмогу тумены теряли ориентацию и останавливались, устраивая сутолоку. Висящая в воздухе пыль немедленно набивалась им носы, заставляя кашлять и отплевываться. И змеиные языки торопливо натягивали на лицо повязки призванные защищать их от песчаных бурь напирающие сзади тумены теснили впереди идущих заталкивая их глубь пышущего жаром пыльного океана и лишенные обзора лошади ступали в расплавленную лаву немедленно сжигая лапы истошно кричащие от нестерпимой боли скакуны судорожно извивались в огне сбрасывая с себя седаков и к лошадиным криком присоединялись сигзирские опли Кто-то из хиханов наконец-то понял, что задымление таит в себе смерть. И толкущаяся у краев пыльного океана змеязыкая масса принялась обтекать пышущее жаром запыленное пространство. По другую его сторону туменами неприятели командовали не столь сообразительные ханы, и бестолковое столпотворение там еще продолжалось. «Сее пылевое море застилает песочником обзор и приводит замешательство», — оценил Крыт широкая ладонь. Посему придется обойтись без урагана и отказаться от прорыва к людям. Будем держать круговую оборону в пределах Дзирского лагеря. Тут столько барахла в куче свалено, почищенных укреплений будет. Дадим змеиным языкам окружить себя и займем их битвой до подхода громко-неотразимый удар и остальных лавин. Я провешу портал на склону вулкана, вон туда. Трерк указал на середину горной поверхности и буду там. С высоты удобнее изливать на врага магические потоки. Скажите шаманам, дабы не позволяли когтекрылам удаляться от центра битых флангам. Небо там вскоре станет горячим». Он повел рукой по воздуху. И с небес в склон старого вулкана вонзилась Великая Молния, в один миг выжигая посреди почти вертикальной поверхности изрядных размеров грот. Четверка человеческих волшебников, держащая оборону в четверти лиги от него, Исполненными изумления взглядами взирала, как в образовавшемся от взрыва гроте вспыхнула чернильно-черная рябь портала, и из его чрева вышел человек в шаманских доспехах орков, полностью выкованных из звездного металла и тускло мерцающих угольным блеском боевых чар. Загадочный шаман приблизился к краю еще дымящегося грота, бросил короткий взор на кипящую подножие горы баталию, и плавным движением развел руки в стороны. Небо вновь налилось кровью, затмевая солнце, и расцвело багровыми бутонами бурлящей энергии. Кровавые соцветия исторгли из себя расплавленный камнепад, и море кипящей лавы с ужасающим завыванием устремилось к земле, оставляя за собой кипящий белыми шрамами воздух. Чудовищный удар сотряс гору, сбивая с ног ее защитников, И потоки расплавленного камня поглотили бесчисленное количество хзирдов, толпящиеся у правого фланга пыльного моря. Рядом с первым океаном земляной пыли вскипело море огня, и образовался второй, сливаясь с ним воедино. Вновь во все стороны рванулась ударная волна, в слепой ярости разметав непопавшие под удар тумены, и оргский шаман в теле человека обратил свой взор фланг сражения. Он плавно стряхнул с кончиков пальцев едва заметный сноп искр, и крохотные пылающие частицы быстро умчались вниз, исчезая в неисчислимой толпе песочников. Спустя два удара сердца прямо посреди экзирской массы в воздух с громким треском взметнулся из палинских размеров огненный смерч. Пылающий вьюн, невиданно огромного объема, лениво пополз навстречу огибающим гору туменам, ежесекундно пожирая тысячи врагов. И змеи-языкие воины вспыхивали, подобно факелам, оказываясь во власти жесточайшего жара, даже на расстоянии в половину лиги от завывающей огненными вихрями воронки. Могущественный шаман водил рукою, управляя огненным смерчем, и вторая его рука зажигала стены огня. Потоки пламени, взметаясь ввысь на высоту десяток саженей, вспыхивали в разных местах битвы, и отрезали захлестнувший лагерь передовые тумены от движущихся позади собратьев. Бурлящие жидким пламенем огненные стены мгновенно превращались в волны пламени и устремлялись вперед, испепеляя экзирские полчища. Отрезанные огнем от собратьев передовые тумены оказывались лицом к лицу с орскими лавинами, и в ходе жестокой рубки превращались в груды изувеченных трупов. Зеленокожие исполины сражались как заведенные. Не ведая страха и не зная усталости, неисчислимая армада змеиных языков быстро окружила лагерь. Но вскоре выяснилось, что это не принесло ожидаемых преимуществ. Всюду потоки кзиртской саранчи натыкались на закованных сталь клыкастых гигантов, жадно перемалывающих змеи языка и воинство своими огромными боевыми топорами. Собственный лагерь превратился для песочников в лоно безжалостной и ненасытной смерти, И ни одному из вступивших в него узкоглазых воинов уже не суждено было вернуться в пески Радхаш. Спустя два часа битвы кто-то из гзирских ханов понял, что внушающий ужас заклятия немыслимой силы, умиршляющие десятки тысяч воинов за несколько ударов сердца, исходят от одинокого шамана, стоящего посреди выжженного в горном склоне грота, Полдюжины туменов, верещат от вызванного дурманом хватфут иступления, ринулись на приступ, стремясь добраться до столь опасного врага. Войско людей, напряженно наблюдавшие за ходом сражения, разгадали замысел песочников и заспешили по узким тропам, пытаясь прикрыть шамана. Но едва акзиртские тумены докарабкались до середины склона, воздух над ним помутнел, стремительно уплотняясь тяжелую массу. Спустя четыре удара сердца разрушительный ураган врезался в старый вулкан и с огромной скоростью помчался поперек склонов. С оглушительным свистом стихия вспорола змеязыкий поток, расшвыривая в стороны экзирские брызги. Из горы посыпался немалых размеров оползень из тел песочников. Человеческие войны торопливо вжимались в поверхность горных троп, опасаясь попасть под удар бушующего в нескольких саженях урагана, а вслед, катящимися вниз урагам, уже неслась огненная лавина, оставляя за собой выжженную поверхность с россыпями дымящегося пепла. Не и ни единого заклятия шаман убедился, что атакующие тумены пополнили собою копящиеся у подножия старого вулкана горы изломанных трупов. И вернулся к сражению. Он повел рукою, сдвигая с привычного течения исполинский пласт магических потоков. И новые потоки расплавленного камня и жидкого огня устремились пожирать гзирское войско. Опасливо озирающиеся люди поднялись на ноги и поспешили занять позиции ниже шаманского грота, торопливо выкапывая углубления посреди крутого склона. Несколько боевых магов присоединились к ним. Едва наскоро устроенные площадки были обустроены, и человеческие ряды принялись разить отряды песочников, не отказавшиеся от планов сразить могущественного шамана, вскоре сверху спустился один из лазурных чародеев и, посовещавшись с волшебниками, решился приблизиться к шаману. Он, медленно и осторожно, опасаясь сорваться, скарабкался по горному склону до грота и влез на его обожженный электрическим разрядом каменистая крошева, Поднявшись на ноги, мак отряхнулся, приводя себя в надлежащий вид, и шагнул к неиздающему ни звука шаману, очередным огненным смерчем исполинских размеров, прожигающему обугленные борозды среди океана Акзирских туменов. — Мое имя Вилар! — произнес он, с напряженным опасением косясь на черноту портала, подрагивающего рябью в глубине грота. — Я мак лазурного ранга, королевства Саби. Мы счастливы приветствовать вас, могущественный лорд На Сабийской земле могу ли я удостоиться чести узнать имя нашего спасителя? Вас спасает народ орков. Разве отсюда плохо видно? Шаман мельком бросил на него удивленный взгляд. Меня зовут Трерк когненный Смерч. Я шаман клана Дробящего Кулака, сын вождя Трорга Дробящий Кулак. Я один из Совета Союза Свободных Кланов. А теперь храни молчание, человек, ибо ты мешаешь мне принимать участие в битве. Некоторое время лорд Вилар стоял неподалеку, не решаясь нарушить требования загадочного незнакомца, и взирал на кипящую битву, обдумывая услышанное. Вскоре онемение в конечностях, вызванное исполинскими смещениями магических пластов, достигла болезненного порога, и он понял, что не сможет находиться подле могучего шамана столь долго. «Милорд Рерк!» Волшебник тщательно выговорил орбское имя, дабы не оскорбить гостя дурными манерами. Ваше войско дерется в окружении, воины тратят множество сил, а количество врагов неисчислимо. И если мы бросим все, что у нас есть на прорыв, то у нас появится шанс прорубить путь коркам и они смогут отступить сюда, на склон Илан-Парид. «Силу благородных орков хоть отбавляй!» — оборвал его шаман. Сражение длится всего несколько часов, вожди еще не произвели ни одной замены рубящихся рядов на свежие и ожидающие своей очереди войны вымещают нетерпение стрельбой из луков. все окружения нам на руку, и посему ваше участие не требуется. Собирайтесь силами. К вечеру настанет пора переходить в контрнаступление». «В контрнаступление?» — недоуменно переспросил чародей. «Я не ослышался, но мы же окружены. Все вокруг заполнено кзирдами. Ланпарит осаждает более трех миллионов сабель» полагая, что уже менее, невозмутимо ответствовал шаман. И ко времени контр-удара сие количество еще более сократится. Велите своим воинам готовиться к контратаке, ибо благородные орки явились сюда, исполненные намерения перебить всю армию песочников. Да нельзя, озадаченный лазурный мак удалился к своим соплеменникам и после короткого совещания принялся рассылать гонцов. Посланники, осторожно ступая по узким тропам, стали пробираться к позициям человеческого войска. И вскоре из котловины на вершине горы потянулись люди, спускающиеся пополняли собою ряды бойцов, и все смотрели на бурлящее в Гзирском лагере сражение, гадая, что же будет дальше. «Огненный смерч!» Из портала появился оргский воин, густо забрызганный кровью, и подошел к шаману. «От Гронга неотразимый удар прилетел как когтекрыл. Все лавины прошли через портал» и начали движение к улкану. Он спрашивает, нужно ли оставлять воинов для охраны портала со стороны Раканы. Совет сообщает о прибытии из ругадара лучниц. Наши силы возросли. «Я погашу портал», — ответил Трерк. «В нем более нет нужды. Передайте Гронгу, пускай ведет сюда всех. Мы оставим после себя портал тут, у подножия горы. Это место весьма удачно. Оно оставит в памяти гзирдов немалую злобу». И вскоре она станет еще более сильна. Песочники не оставят портал без внимания. Войско Гронго подошло спустя три часа. 750 тысяч орков приблизились к вулкану, и горизонт почернел, заполненный рядами закованных сталь клыкастых гигантов. Гзиртские ханы попытались избежать ударов в тыл и даже успели развернуть несколько туменов в сторону орков. Но это не смогло ничего изменить. Конные лавины устремились в атаку, набирая скорость, и грохот бронированного цунами, врезающегося в гзирские ряды, запоздало донесся до горных склонов. Четверть змеи языкового войска была изрублена в первые же минуты, после чего в небе вспыхнул огненный тотем, изображающий оскаленную в бешеной ярости морду атакующего щиторога, и обе армии орков устремились на соединение, Оказавшиеся между ними тумены песочников оказались вырезанными поголовно уже спустя полчаса, и объединившиеся силы зеленокожих исполинов широким полукольцом охватили армию врагов. Гзиртская армада все еще превосходила орков численностью более чем вдвое, но Сея не страшила клыкастых бойцов. Закованные сталь гиганты охваченные упоением жаркой битвы, сеяли смерть среди песочников. Словно сами являлись ее воплощением Спешившиеся орвские бойцы прорубали в полубезумно беснующемся к массе кровавые просеки И бронированные ругадарские боевые кони-тяжеловесы бились рядом со своими хозяевами Из-за чего миллионное войско орков увеличилось вдвое Зубастые конские пасти рвали песочников и их лошадей на части Рассекали врагов острыми лезвиями, усыпающими хвостовую броню И затаптывали когтистыми лапами раненых. С высоты горного склона было хорошо заметно, как черное полуподковое войско детей Ругодара медленно, но неумолимо сжимает желтое море экзирских туменов. «Словно весь ругадар явился сюда», негромко прошептал лорд Виллар, стоящий под Литрерга. Лазурный маг вернулся в грот к шаману в тот миг, когда на горизонте показалось Оргское войско, но до сих пор не произнес ни слова. Взирая на разворачивающиеся внизу события, сколько же их? Не столь много, чтобы победить в Великой войне без участия людей. Ответ Трерга заставил чародеев стрепенуться от неожиданности. Благородный народ орков объединился ради выживания и забыл взаимные обиды. Чего не скажешь о человеческих королевствах. Озабоченные собственной выгодой, все они пали под натиском зирдов. Благородные орки заключили альянс с тем, что осталось от Атавлии, Мергии, Нимии и Ридонии, а также с некоторыми торговыми родами народа Вакри. Скажу прямо, людей уцелело немного, а тех из них, кто может сражаться, и того меньше. Совет кланов не питает иллюзий относительно возможностей человеческих армий. Они, суть, ничтожны, но поддержка магов может изменить все». Лавины Ругадара вместе с боевыми чарами людей переломят ход войны и заодно Кзиртский хребет. Посему я от имени совета предлагая чародеям саби присоединиться к Альянсу. Остальных людей можете взять с собой. Король Авлии любезно согласился временно дать пристанище всем беженцам. От Авлии осталось лишь две провинции, но места в них хватит на всех. Насколько я видел, от Саби осталось еще меньше. Это так, милорд. Лицо лазурного волшебника помрачнело. Мы давно понимали неизбежность войны и пытались готовиться к ней, но... Он тяжело вздохнул. Отразить такой удар в одиночку невозможно. Саби опросила союза угол тайни, но они отказали нам. Вскоре мы узнали истинную причину отказа. Власть в Галтании захватил верховный мак Амонор, и он в союзе с Келымпаахом. Галтания признала протекторат Великого Хана и стала лагерем рабов для Радхаш. Неисчислимые полчища змейных языков вторглись в наши земли сразу с трех сторон. Из пустыни Галтании и редонии наши города оказались в осаде в первый же день. Одна из двух армий Сабии, размещенная в приграничных провинциях в ожидании войны, Была окружена к исходу суток. Она пала прежде, нежели вторая армия успела выступить к ней на помощь. Хан Келымпах знал о нас все, ибо шпионы и Амонора заранее были разосланы по сабии. Десять миллионов сабель выплеснулись из Радхаш за нашими жизнями. Королевство погибло, города сожжены дотла, население поголовно угнано в рабство, а тех, кто оказался слаб и не смог идти в галантийский лагеря самостоятельно. Песочники перебили безо всякой жалости. «Король призвал всех, кто только может стоять на ногах, вступать в ополчение. Но мы же королевство искусства!» Чародей Горько усмехнулся. «Каждый второй саби суть актер, музыкант или театральный работник. Наши бойцы на рапирах — лучшие мечники во всем Африке, презираемы на собственной родине, и потому ищут наемнического заработка на чужбине». Он несколько мгновений молчал, взирая, как закованные в черную сталь зеленокожие воины перемалывают в кровавую кашу превосходящая в численности войско неприятеля. — Соотношение сил на этом поле боя неравномерно, — произнес лазурный маг. — Орков слишком много. змеиным языкам нечего противопоставить вашим друзьям. — Это мои родичи, — отрезал Трерк. — Я вырос среди благородного народа орков с первых дней своей жизни. «Я орк, и горе тому, кто посмеет оскорбить меня, назвав человеком!» Шаман одарил чародея суровым взглядом, заставляя невольно отступить на шаг, и вернулся к наблюдению за битвой. «Вы упомянули о десяти миллионах гзирских сайбель. Где же они? Здесь было едва треть от такого количества, а то и менее!» «Звуки арфы сатирические репризы плохо пробивают гирские доспехи», — мрачно ответил тот тумен змеиных языков сравняли с собию с землей и вернулись в пустыню последняя битва состоялась три дня назад вы видели поле битвы на нем собрались все кто остался от собийского королевства последние полки последние ополченцы последние беженцы командовал нами один из легатов ибо короли все генералы погибли защищая столицу верховный маг пал с мечом в руке в своей башне Погрузи в хаос ее магические потоки. Эрдвины более не существует. Я принял на себя ответственность и пробудил арку в зале порталов главного королевского театра. Через нее оставшиеся гвардейцы перенесли на руках лишившихся сил волшебников, после чего до последнего вздоха прикрывали бегство уцелевших детей и женщин. Он вновь умолк, на краткий миг закрывая глаза и вновь переживая описываемые события. И я вырос в семье простого овцевода, и ланпарит знаком мне с молодых ногтей. Но оказалось, что я не один в мыслях о возможном спасении обратился к старому вулкану. Провинции тонули в крови, города пылали, побережье захвачено пришедшими из Редонии песочниками. Море заполнили пираты. Сабия сократилась до размеров этой горы и раскинувшихся вокруг нее полей. Сюда пришли все, кому удалось избежать смерти. Солдаты разгромленных армий, выжившие воины гарнизонов, сожженных городов и крепостей, крестьяне и ремесленники, чудом избежавшие рабских оков, маги, спасшиеся от жестокой расправы благодаря своему искусству, и гзиртские полчища, коим соглядатые Монора не преминули доложить о Лампарите, когда горизонт стал желтым от обилия змейных языков, на гору не успело забраться и третий беженцев. И тогда мы решились принять свой последний бой. Никто не рассчитывал победить. Мы лишь желали задержать Гзирдов, пока женщины и дети будут сбираться на Ланпарит. «Мы шли через поле боя, когда приближались к горе», — произнес шаман. «Я слушал шепот магических потоков. Вас было довольно много, я бы сказал, порядка трехсот тысяч». «Триста тридцать», — подтвердил лазурный волшебник. В основном гражданские люди, но все они умелые раперисты, с детства обучавшегося владению клинком. Две тысячи волшебников, включая четверых магов лазурного ранга, огромнейшая армия по меркам любого человеческого королевства и ничтожное количество против десяти миллионов песочников. Восемь из каждых десяти гзирдов не успели даже приблизиться к месту боя к тому часу, когда мы были разбиты. «Вам удалось сохранить многих магов, детей и женщин!» Трерк недовольно насупился, разглядывая рубящихся орков. «Ему, как всегда, удастся вступить в сечу самым последним. Нет бы врубиться в змея языковую грязь прямо сейчас, пока врагов еще достаточно. И это самое важное!» «Се так!» — склонил голову лорд Виллар. «Как только пришла весть, что женщины и дети забрались на лампарит мы стали отступать на горные склоны дабы держаться на них столько сколько хватит сил все кто не погиб внизу поднялись сюда и с тех пор мы обороняемся не надеясь ни на что вы неплохо держались оценил шаман я видел у вершины горы множество овец удивительным образом передвигающихся по едва ли неотвесным склонам с таким запасом пищи можно удерживать сей позиции довольно долго это единственная гора всабби «Но она велика», — поведал чародей. «На ее склонах произрастают травы, коих нет более нигде. Издревле они служат пищей для наших овец, и лучшие сорта, знаменитые на весь парн сабийской шерсти, состригают именно с этих отар. В летнюю пару их не сгоняются склонов лампарита неделями. Так случилось и на этот раз. Однако рано или поздно было бы съедено последнее животное, и наступил бы голод» гзирский хан понимал это и потому оставил здесь сии полчища дабы взять нас осадой и увел остальных обратно в лоно радхаш сии тумены атакуют постоянно силы магов медленно иссекают и в действительности мы вряд ли бы смогли продержаться до наступления голода если хан увел в пустыню основную часть войска то узнав о нашем появлении он обязательно вернется изрек шаман. «Посему оставаться на горе далее суть не самое разумное решение. Принимают ли маги Саби предложение Совета Кланов о вступлении в Альянс?» «О, да, разумеется», спохватился лазурный маг. «Прошу меня простить, я не дал ответа сразу». «Трэрк!» Из портала вывалился громкнеотразимый удар, возбужденно сверкая горящими жаждой битвы глазами. С его хрардара, удерживаемого могучей ручищей, стекали струйки дымящейся крови. — Я за помощью! Войны благодарны тебе, что ты перестал разить песочников заклятиями. Когда орда влилась биту, сегодня каждый боец вдоволь напоил кровью свой хрардар. Но есть одна загвоздка. — В чем дело? Трерк скользнул взглядом по орабевшему магу инстинктивно прижавшемуся к стене при виде громадного исполина, огромного даже по орским меркам, возбужденно размахивающего безразмерным окровавленным топором. Человек не понимал по-орски, и оттого громогласное рычание клыкастого исполина еще более пугало его. «Будь ты хоть трижды лазурный маг, а попасть под такое лезвие не хочется никому. Наверняка он уже подумывает о том, не выставить ли вокруг себя магический щит. «У нас большие потери». «Потери!» — издевательски захохотал Орг, потрясая храдаром. «Потери ничтожны! Это не полусотни туменов зажать у берега Семилы две лавины. И не десятью тысячами сабель атаковать станпары Оргских семей, что разбили в степи охотничий лагерь. Здесь миллион храбрых воинов, умелых и бесстрашных бойцов». Тысячи искусных шаманов следят за ходом битвы и исцеляют наши раны, едва мы успеваем их получить. Он снизил тон и насупившись, закончил. И теперь эти шаманы требуют от меня, дабы я пустил их в сечу. Глаза на отсеченных зирских головах налиты кровью едва на треть. Сие означает, что в лазделиях фатфуд над ними теряет силу. Еще час или два, и языки бросятся в рассыпную. «Словно стайка турланов при первом запахе парда. Благородные орки опасаются, что ими достанется врагов. Что мне делать? Там еще полно песочников. Я не могу рисковать шаманами, ибо главные баталии нам только предстоят. Но оскорбить десять тысяч шаманов со всех кланов ругадара я тоже не могу. Мне нужен твой ответ». Этот маг Трер кивнул на мгновенно насторожившегося лазурного чародея. «Поведал мне, что мы ведем баталию с третью экзирской армией, вторгшейся в сабию. Вскоре сюда явится семь миллионов песочников. Едва их хан узнает о нашем появлении. Скажи шаманам, я просил их проявить сдержанность, ибо портал, коим мы покинем сие места, останется открытым в ожидании экзирских туменов. Благородным оркам под стенами раканы не придется изнывать от скуки». Через тысячу ударов сердца люди начнут контратаку на правом фланге, и я ударю заклятиями по левому. Вот тогда, мудрые шаманы, могут вступить в сечу. Песочником станет не до охоты на них. — Отличная мысль! — обрадовался Гронк. — Это подходит! И тут же навис над лордом Виллером. — Твоя магия лазурного цвета, человек! — взревел он на языке людей. поведай же «Да, могу чего Отшагнуть еще дальше волшебнику не позволялась тена грота. «Ударь меня молнией!» — потребовал орк. «И спусти мне в грудь великую молнию, насколько у тебя достает сил, и чтобы честно, без всяких поддавков». «Что?» — опешил лазурный маг. «Вы уверены, то, то есть... Боюсь, я неправильно вас понял». «Исполните его просьбу, милорд». Трерк закатил глаза к небу. «Он всегда так делает!» Ошарашенный маг зашептал заклинание. И мощная электрическая дуга ударила из его руки в орбский доспех, мгновенно насыщая зонам воздух вокруг. Ослепительный разряд, способный прожечь троих орских воинов, словно бумагу, бесследно канул в черном мерцании боевых чар, пропитавших броню гиганта. И громко оглушительно захохотал. — Непередаваемые ощущения! — клыкастый исполину стремился к порталу. — Трерк, мы с нетерпением ждем тебя на поле битвы, но не сразу, через тысячу ударов сердца! Зеленокожий гигант скрылся в подрагивающей рябе сгустка магических энергий, и Трерк перевел взгляд на лорда Виллера, задумчиво глядящего ему вслед. Обычная реакция магов высокого ранга, столкнувшихся с полным бессилием собственных чар. Их можно понять. Такое случается весьма нечасто вообще, и уж точно сродни великому чуду, если касается орков, народа наделенного магией лишь отчасти. Выражения их лиц в подобной ситуации очень забавляют гронго.